— Привет. Часы еще не пропикали восьми, когда Ольга заглянула в лабораторию ветеринарной службы. — Ты чего, Тань, вообще не уходила? — Пришла пораньше, — ответила Таня Зорина, расставляя пробирки в гнезда ротатора. — Мне, по правилам, еще семь серий провести нужно, а лаборант, сама знаешь, штатом не предусмотрен. — Хочешь, помогу? — девчонка вошла в лабораторию. — Хочу, но нельзя. Нужна справка об образовании, иначе отчет забракуют. — Так никто и не узнает. — А если случайно кто-то заметит? Вся работа пойдет коту под хвост. Придется с самого начала повторять. — Меня тут вчера кольнула. Оля засунула пальцы под ворот. И я, похоже, отвлеклась. В общем, ушла домой с своим кулоном на шее. Да ерунда, я даже не заметила. Закрутилась. Ну, тогда я его тут, на столе оставлю. Девушка опустила змейку рядом с телефоном Зориной и отправилась к себе. Работа в обезьяннике была грязной, муторной и вонючей. Ольга никогда бы на нее не согласилась, если бы не макаки, мартышки, гиббоны и прочее четверорукое племя к которому она привязалась еще в школе, в биологическом кружке, откуда и попала в зоопарк. Питомцы так радовались ее появлению, с такой охотой играли, пытались помогать, лезли на руки и на голову, что это искупало все. И грязь, и маленькую зарплату, и скользящий график без выходных. В привычных хлопотах прошел день. А когда Оля переодевалась из робы в свою чистую одежду, обнаружила, что кулон опять болтается у нее на шее. — Да что за блин? Держа украшение в руке, она отправилась в лабораторию, толкнула дверь. — Привет, Тань, я тут утром по поводу кулона заходила. — Да, и что? — А я забыла его снять. Ольга опустила кулак, разжала его, выпуская змейку. — Вот, смотри, я положила его рядом с твоим телефоном, видишь? — Вижу, вижу. — Я положила его на стол и ухожу, видишь? — До завтра, Оль. — Пока. Всю дорогу домой девушка то и дело вскидывала руку и проводила ладонью по груди. Однако Улон не возвращался, и она потихоньку успокоилась. Ситуация даже показалась ей забавной примерить украшение, а потом два раза подряд забыть его снять. Интересно, что подумала Таня? Дома мама встретила ее гречневой кашей с курицей. С удовольствием набив животик после долгого дня, разбавленного лишь стаканчиком йогурта, Оля облизала жирные пальцы и побежала в ванную мыть руки. Намылила, сполоснула горячей водой, Подняла в глазах зеркал, уже по привычке положила ладонь на грудь и едва не села от неожиданности. Кулон висел на шее, под футболкой. Забравшись к себе в закуток, девушка включила свет и долго разглядывала змейку со всех сторон. Однако ничего необычного не нашла. Металл сплошной, только в голове изнутри небольшая выемка, через которые видны залитые лаком в глазницах рубины. Никаких следов того, чтобы внутри были полости, хотя даже если бы и были, как это может объяснить возвращение кулона раз за разом на ее шею? Никакие спрятанные внутри микросхемы и приборчики на такое не способны. Подумав, она заглянула под кровать, и вытащила деревянный ящик со старыми учебниками, сувенирами, елочными игрушками и прочим барахлом, выбросить которое было жалко, одевать некуда. Нашла хохломскую шкатулку, положила кулон туда, обмотала шкатулку двумя банковскими резинками и вернула в ящик. Закрыла его, крышку заклеила скотчем, а сверху прижала лежавшими под кроватью зимними сапогами и русско-немецким словарем. Посмотрим, как ты выберешься теперь. Вечер прошел спокойно, без странностей. На утро Ольга проснулась с кулоном на груди. Никак не странно, теперь это ее даже не удивило. Она лишь заглянула под кровать, убедилась, что ящик по-прежнему заклеен скотчем и прижат сапогами и словарем. Пожала плечами и стала собираться на работу. Приехала туда аж на четверть часа раньше обычного. Впрочем, Таня Зорина была уже в лаборатории, продолжая колдовать с пробами у микроскопа. — Привет! — помахала ей от порога девушка. — Хочешь посмеяться? Акулу на пять у меня. — Это правда? — Что я вчера оставила у тебя на столе или мне померещилось? Оставила, признала Таня меня пластинки, а он опять на мне. Ну так и оставь себе, раз он тебе так нравится. Разрешила Зорина явно не понимая, на что намекает подружка. Олег, наверное, только рад будет, что его украшение как-то так по сердцу пришлось кому-то, ну либо его сам сделал. — Должен испытать авторскую гордость. — Олег, это тот парень, что цветы тебе приносил. Он откуда? Оля вошла в лабораторию. — Приятель моего младшего брата. Девушка прильнула к окулярам. — Мы уже несколько лет дружим. Он оккультизмом занимается и довольно часто то совиное перо для своих обрядов просит, то рысью шерсть, то жир байбака. В общем. Всякий мусор, который мы чаще всего на помойку выбрасываем. Цветы дарит, подарки оставляет, поужинать зовет. Хороший парень, хоть и слегка чокнутый. Жалко молоденький совсем, а то бы... Но она пожала плечами. «Оккультизм, — Оккультизм, — навострила уши Ольга. — А можешь меня с ним познакомить? — Это он для меня еще маленький, — улыбнулась Зорина. Для тебя же, наоборот, староват. Это к лет на семь-восемь старше. — Да я не собираюсь его у тебя отбивать, Танечка. Вот ты честная и пионерская, — поклялась Оля. — Просто о кулоне хотела несколько вопросов задать. Ну, можешь ему позвони. Ну, мне бы буквально пару слов сказать. А может, этот кулончик ядовитый? — Думаешь, Олег хотел меня отравить? — удивленно приподняла голову Таня. — Ну, давай проверим. Основные токсины я за пару часов определю. — Нет, да не нужно. Это я глупость ляпнула. Ничего опасного твой парень тебе приносить не станет. Ну, ёжику понятно. Зря боюсь. — Он не мой, — сказала Таня. — Просто знакомый. — А может, и мой? Пока не знаю. И у меня нет его телефона. Мы на следующей неделе встретиться собрались. — когда я с этой чертовой лямблией разберусь. Придет, познакомлю.